Глава 19. Новые союзники и старые противники Переговоры завершились, и флорентийцы отбыли на родину. А Дмитрий передвинул эсминцы и Петрозаводск на Мальту. На доке была разветрота четыре САУ, в том числе две башенных, два танка. Оба эсминца уже имели катапульты и по одному самолету. 17 октября отряд перешел к острову Скало-де-Гаргона. Отсюда был отчетливо виден пятиугольник крепости леворна с развивающимся французским флагом. Сразу за рвом населенные кварталы города. Вход в порт под стены основной крепости прикрывает сложенная из красного кирпича крепость Вечия. 40 орудий, три вашни и три бастиона. Сама крепость окружена 30-метровым рвом с каменными набережными. Трое ворот, два откидных моста. Неудобная игрушка. С тыла крепость защищает еще один форт, новый. Площадка для батарей, выполненная по чертежам и подобию датских крепостей. А главное – это жилые кварталы, прижатые к самой крепости. В общем, штурмовать неудобно. Связались с группой, сопровождающей высший совет. Флорентийцы на совете ратифицировали договор, выслали ультиматум всем трем крепостям. Ливорна и Пиза ответили на французском и на латыни – «приди и возьми». Флоренция объявила войну городам-крепостям. Высадку можно произвести только севернее. Порты побережья южнее, сплошной камень. Док перешел в Виареджо и произвел высадку на местный пляж. Зачем туда подписалась Пиза, было неясно. Через 15 минут после начала штурма разведчики фотографировались возле падающей башни. Крепость не ремонтировали со времен Гая Юлия Цезаря, наверное. Тонкие стены не выдержали удара танком и упали. Крепость морально устарела. Собственно, это и не крепость, а стена вокруг города с немногочисленными башнями. Зачистку произвели сами жители Пизы, которым все дословно объяснили представители Флоренции. Вооружившись чем попало, они пошли помогать брать Ливорна. Одно хорошо, что мост Читаделли оказался крепким, и через него прошла вся техника. Флорентийцы перекрыли шлюзы на канале Сталматоре, десант навел на плавной мост и перебрались на левый берег. Навстречу валит толпа. Изготовились к бою, но на войско это не похоже. Оказалось, это ополчение Ливорна. Жители покинули город и присоединились к отрядам из Пизы, чтобы выгнать французов. У деревушки Гастицы расположили батареи САУ, прикрывшись небольшими холмами от противника. Корректировщиков выдвинули на холмы и начали пристрелку. Одновременно с моря начали пристрелку эсминцы. Через шесть залпов эсминцев на крепости сполз вниз французский флаг. Умирать эти солдаты не привыкли. Они привыкли грабить и получать жалованье. Больше всего жителей городов поразило то, что не было грабежей и насилия. Попытки толпы расправиться с коллаборационистами тут же пресекались. Города передали гонфолоньеру Флоренции целыми. Отряд отправился на север к Генуе. Высадились в двух километрах западнее крепости в устье Польцеверы на левом берегу. Крепость построена из известняка и особой фортификационной стойкостью не обладает. Берег реки пустынный, какие-либо постройки в стороне. Вышли на западный берег бухты. Кругом развалины, остров пахнет разлагающимися трупами. Людей почти не хоронили, просто присыпали землей. Все это осталось с закончившейся в прошлом году пятилетней блокады Генуи. Минометчики разворачивают батареи за развалинами. Бронеотряд тронулся дальше, а башенные Сау готовят к бою. Над одной из башен появилось облако дыма, и в воду бухты упало ядро. Сау и минометы начали пристрелку. Несколько взрывов над крепостью дымы взрывов, мин внутри нее. Над другой башней появляется несколько флагов, призывающих к переговорам. Танки и САУ подошли вплотную к крепости. В нескольких местах ров закопан и не восстановлен. Удобненько. Из ворот показалась кавалькада кавалеристов в латах. Саша Мальцев вылез из БТР, и они втроем пошли на переговоры. Третьим был знаменосец, вторым Гонсалес. Переговоры закончились быстро. К общему знаменателю не пришли. Граф Д. Диуа предпочел драку. Их запустили в крепости и начали артподготовку, которую поддержали шрапнелью корабля-отряда. Через три минуты ее прекратили. Чего снаряды жечь? Пробили едва держащиеся ворота и вошли в крепость. Разрушений немного, снаряды использовали осколочные. Войск в крепости было тоже немного. Граф Додиуа просто позировал. Он жив, даже не ранен. Укрылся в подвале, послав остальных на смерть. В тот же день Дмитрий провозгласил себя правителем Генуи и Милана, которые он присоединяет к Канарскому королевству. Де Диуа приказали собрать свою армию и мотать отсюда через Альпы. Тяжелое орудие и лошадей не брать. Совершив марш в 126 километров, в тот же день взяли Милан, пробив порту тиченеза Огня там не открывали. Передали приказ графа следовать на родину. Так как с момента взятия крепости прошло всего 4 месяца, подкрепления не пришли. Коменданту крепости де Тревилю ничего не оставалось, как начать собирать монатки Первым, кто заявился, был герцог миланский Лодовика Скворцо по прозвищу Моро. «Я, дескать, собрал великое войско, которое вытряхнет вас из дворца как пыль». «Хорошо, вытряхивай». Несколько полков швейцарских наемников подошло с севера к городу. Послали БТР, который их разогнал, даже стрелять не стали. Они притащили Лодовика и сдали его в обмен на беспрепятственный отход в родные края. «Годится! Давайте его сюда, и можете идти!» Безродный Скворца в свое время поддержал французов в борьбе против Неаполя и Венеции. Во многом благодаря ему французы соорудили вполне приличную дорогу из Южной Франции сюда и в течение десятилетия вели бесконечные войны. К Дмитрию привели связанного герцога. Довольно толстый человек с большим двойным подбородком, брат королевы Священной Римской империи Бьянки. Его отец, выходец из Флоренции, был гонфолоньером Амбразийской республики, существовавшей некоторое время назад в Милане, но он узурпировал власть и был провозглашен герцогом. Этот – второй герцог с этой фамилией. Корону вы потеряли, так как сотрудничали с оккупантами, начиная с 1495 года, пропускали их войска беспрепятственно через территорию герцогства, снабжали их продовольствиями и боеприпасами. То, что в конце концов они вас вышвырнули за ворота, вполне закономерно. Поэтому оставьте ваши претензии и подумайте, куда вы можете обратиться, чтобы вас выкупили», — сказал ему Дмитрий. «В данный момент вся территория освобождена от французских войск мною и находится под моей защитой. Дороги, ведущие из Франции и Швейцарии, будут взяты под контроль моими войсками. Ну а пока посидите в крепости. Так как вас лишили титула до меня...» то вся власть в Милане и прилегающих территориях принадлежит мне, королю Канарскому. Если вас не выкупят, вас повесят. Ничего личного, просто бизнес. Причем мне кажется, что вас никто не выкупит. Придется объявлять конкурс на палача. Думаю, что нам удастся дорого продать это место в Милане. Желающих просто в избытке. Насчет Скворца Дмитрий ошибался. Бьянка выкупила его, к большому неудовольствию толпы и Максимилиана, который хотел наказать его за то, что переметнулся к французам. Скворца уехал в Вену, правда, местом его жительства она не стала. Король не допустил его в свиту и сослал на север Германии. Соседняя Венеция притихла на некоторое время, затем начала протаптывать тропинку к папе. В итоге собрались в Венеции Максимилиан, Папа Адриан и Большой Совет Венеции и создали Священную Лигу. Король Неаполя и Дмитрий собрание проигнорировали. Лига провозгласила главной своей задачей борьбу с Османской империей. Месяц спустя Боязид захотел встретиться с Матвеевым в Румеле, переименованным в Порт Первомайский. Султан мельком осмотрел изменения в крепости, пока его несли в зал переговоров. Зал остался нетронутым, выполненным в восточном стиле, как было при султане. «Ты почти не изменил это здание, чего не скажешь о крепости, Дмитрий», сразу после приветствий сказал Боязид. «Меня устраивает убранство этих покоев. Мне хотят объявить войну, и я знаю, что ты отказался участвовать в ней». Я предлагаю тебе союз, ведь твои земли совсем рядом от их гнезда. Я дам тебе сто тысяч воинов, и ты ударишь им в тыл. Я наслышан о твоих успехах в Греции, Боязид, и не мешаю тебе, ведь у нас мир. Ты не трогаешь меня, я не трогаю тебя. У меня нет желания вмешиваться в эти события. Хоп, разумно, мне бы такого сына. У тебя их много. Не так много, как хотелось бы. Умер Абдулла, Оспа. Я смотрю, что у тебя во владениях этой заразы нет». Он ткнул самого себя в лицо, указывая на оспины. «Нет. Когда построишь дворец в Крыме, хочу приехать на новоселье. Я не строю дворцов, я строю крепости, это надежнее. Летом приезжай в Кафу». Этот хотя бы сразу понял, что уговаривать бессмысленно. Максимилиан и остальные три месяца пытались склонить Дмитрия на участие в войне против баезида Пообедали с султаном. Он подарил Дмитрию старинный дамасский клинок, восемь наложниц, Сам получил идское золотое украшение. Нейтралитет был установлен, и через несколько недель султан дал бой венецианскому флоту у тисалоник и разбил его. Началась сорокалетняя война, очень сильно подорвавшая как Венецию, так и Турцию. Каждая из сторон несколько раз была близка к успеху, но каждый раз что-то мешало одержать полную и безоговорочную победу. В первый год за поражение на море одержали сухопутную победу над Сплитом, но нападение Людовика XII на земли Римской империи перечеркнула успех, ограничив его одним городом. Людовик, лихорадочно готовившийся оборонять Атлантическое побережье после обстрела всех портов, не ожидал, что у него отберут города в Италии, на захват которых два короля потратили астрономическую сумму, чего стоила только пятилетняя осада Генуи. Дмитрий же захватил и укрепил форт Брамофан, перевал Риколо, и обрушил карниз на береговой дороге, закрыв полностью проход для вражеских войск со стороны Франции. Также решительно был закрыт перевал Сан-Годард, где в течение года был построен мощный форт и два разводных моста. Закончив укрепление границ, Дмитрий тут же предъявил права и занял крепость во Фландрии, брюге, принадлежавшую Генуи, которую оспаривал Людовик XII и Максимилиан I. Крепость была осаждена французами, войска Максимилиана были заняты на юго-востоке. По договоренности с ним, Дмитрий снял блокаду крепости, разгромив войска Людовика, сменил гарнизон, и заказал на Кубе сделать земснаряд, чтобы почистить каналы, из-за которых порт не может функционировать нормально, и несколько грузоотвозных шаланд Лишь после этого король Людовик прислал посольство и начал договариваться о мире с Дмитрием. Максимилиан остался недоволен, что у него забрали брюги, но он сам его захватил только после того, как пало Генуя. Кстати, без всякой блокады и обстрелов, просто дипломатическими методами. Этим Дмитрий и Максимилиан были схожи. Там, где можно было обойтись без стрельбы и расходов, предпочитали мирные средства.